Глава 11. Первый день нового 1142 года начался сырым и холодным рассветом, однако за пеленой облаков таилось обещание солнца, которое пробьется на часок в середине дня, прежде чем вечерняя мгла вновь затянет небеса. Катфаэль, обычно часто пробуждавшийся до заутренни, на этот раз проспал до колокольного звона. И совсем еще сонный после короткого отдыха, потащился с остальными братьями по ночной лестнице в церковь. После службы он отправился в свой сарайчик, чтобы проверить, все ли там в порядке, и заодно захватить оттуда свежего масла для алтарных лампад. Синрик уже поправил свечи и пошел на кладбище еще раз взглянуть, все ли готово возле могилы, которая уже ждала Аккуратно прикрытое сверху досками, покойник в деревянном гробу лежал перед приходским алтарем на пристойно убранном алре. После мессы его собирались вынести с процессии в северную дверь, пройдя по форгитскому тракту, шествие должно было войти на кладбище через широкие ворота напротив ярмарочной площади, где находился вход для мирян, которым не полагалось ходить через большой двор. Ради спокойствия и соблюдения монастырских правил приходилось проводить некоторое разделение между монашеской братьей и мирской общиной. На большом дворе за час до начала мессы уже царило деловитое оживление. Монахи готовились к предстоящим работам или доделывали то, что не успели закончить накануне, а перед широким западным порталом церкви начинали собираться жители Форгейта век кто толпился у монастырских ворот, поджидая своих друзей, чтобы вместе войти в церковь. Лица прихожан были замкнуты и скрытны, напустив на себя подобающую для такого дня строгую торжественность. Люди между тем из подтишка так и рыскали глазами, как бы ища подтверждения тому, что туча, омрачавшая их жизнь, действительно унеслась. Быть может, после сегодняшних похорон Они вздохнут свободно и перестанут таиться друг перед другом и осторожничать в разговорах с соседями. Может быть. Но что будет дальше, если ловушка Хюберенгора не сработает, как задумано? Катфаэля смущала вся эта затея, но еще больше его огорчала мысль, что нынешняя неопределенность может продлиться, пока недоверие и страх не развеется благодаря человеческой забывчивости и непостоянству. Уж лучше бы вытащить это на свет божий, разобраться во всем и покончить наконец. Тогда всем, кроме одного, стало бы спокойно. Нет, и ему тоже. Ему-то как раз в первую голову. Понемногу начали собираться и первые люди предместия. Он староста Эрвальд, важный преисполненный достоинства вост, да и только вон кузнец валлиц рис об овейн forgivete было несколько ремесленников валийцев. а вот и пекарь Джордан эджерд здоровенный откормленный детина, с таким же каменным выражением на лице как у всех но в нем, однако проглядывает самодовольство ведь он пережил таки своего обидчика тут же рядом и простой люд Работник Элгар, несправедливо заподозренный своим хозяином Эйлнатом в том, что он не свободный человек, а вилан. Эдвин, на земле которого по распоряжению Эйлната был сдвинут межевой камень, Сентвин, чье дитя зарыли некрещённым в неосвящённой земле, отцы мальчиков, которым на собственной шкуре пришлось убедиться, что от ибонового посоха лучше держаться подальше, и которые натерпелись страху на уроках Эйлната. Мальчики дожидались в сторонке, отдельно от взрослых. Они перешептывались, беспокойно топтались на месте и вытягивали шеи, чтобы лучше видеть, но в церковь не заходили. Иногда по их настороженным лицам пробегала улыбка, иногда сквозь шепоток прорывалось хихиканье, в котором чувствовались бравада и невольный страх. Форгитские собаки, заразившись возбужденным и нервным настроением людей, сновали в толпе, лязгали зубами, стараясь цапнуть за бабки проходящую лошадь и на каждый неожиданный звук заливались визгливым лаем. Своих жен мужья постарались оставить дома. Наверняка жена Джордана, хлопочет за него в пекарне. Утренняя выпечка уже готова, теперь надо выгрести из печки золу. А следующая партия хлебов уже стоит наготове и только ждет, когда ее посадят в печь. Хорошо, что жена Джордана не здесь, и грядущие события пройдут без нее, хотя Хью наверняка не станет впутывать в свои планы бедняжку, которая созналась, что ее муж не ночевал дома только ради того, чтобы спасти его от более страшного обвинения. Но для нее все равно лучше, если она будет отсюда подальше. Впрочем, это уж дело шерифа, а как тут поступить, благо Хьюи сам знает, как выйти из любого положения и умеет обращаться с людьми. Немного женщин все таки присутствовало в толпе. Это были пожилые почтенные особы, вдовы зажиточных ремесленников, опора церкви, на которую она всегда может положиться там, где другие ей изменяют. Они стойко отбывали все церковные службы, с мирянами — мессу, с монахами вечерню. Эти старейшины в юбках, одетые во всё черное, были в церкви как свои, и монастырская община видела в них едва ли не членов своего братства. Разумеется, эти женщины не могли пропустить заупокойную службу. Рассеянным взором окидывая приходящих, Катфаэль думала о другом. Как вдруг заметил показавшуюся в воротах диоту, которую бережно поддерживала под руку Санан. Их появление подействовало на него как тревожное напоминание, но в то же время это было приятное зрелище, на котором отдыхал глаз. Идущие рука об руку две красивые женщины, тщательно прибранные, исполненные спокойной и отважной решимости, держались с достоинством что, наверное, стоило им больших усилий. Казалось, будто осень и весна, отважно помогая друг другу, появились перед ним изнывающий в своем затворничестве Ниниан, потребует потом полного отчета и не успокоится, пока его не услышит. Осталось подождать еще два часа, чтобы все так или иначе решилось. Войдя в ворота, обе женщины остановились И стали оглядываться вокруг, явно отыскивая кого-то глазами. Санан первая заметила Катфаэля и обрадованно что-то сказала на ухо Диоте. Вдова тоже обернулась в его сторону и сразу устремилась туда, где он стоял. Катфаэль тоже двинулся им навстречу, поняв, что они искали именно его. Я рада, что встретила тебя до начала богослужения, сказала ему Диота. Я принесла мазь которую ты мне давал. Там осталась еще половина, а мне она больше не нужна. Жалко, если зря пропадет. В эти зимние дни она, наверное, то и дело кому-нибудь требуется. Баночка с мазью лежала у нее в сумке, висевшей на поясе. Диота достала ее из-под плаща и вынула глиняную баночку, крепко запечатанную деревянной крышечкой. Женщина протянула ее к Катфаэлю на ладони. И, едва улыбаясь спокойным голосом сказала: "Все мои царапины зажили, а мазь может еще кому-нибудь пригодиться. Я возвращаю ее с благодарностью". На протянутой ладони, на которой она держала баночку, белели еле заметные следы заживших царапин. От ссадины на виске осталось только продолговатая бледно-розовая пятнышко. Синяк уже совсем сошел. Ты могла бы оставить ее у себя на всякий случай. Мне будет только приятно, сказал Котфаэль, принимая баночку. Зачем же? Если понадобится, я попрошу снова, ведь я, наверное, буду здесь жить, ответила Диота. Она с достоинством поклонилась и повернулась, чтобы идти в церковь. Через ее плечо Котфаэль поймал полный доверия взгляд голубых словно колокольчики и ясных, как небесная лазурь, глаз Санан. Девушка переглянулась с ним, словно они были заговорщиками. Затем она отвернулась от него, взяла под руку свою пожилую приятельницу, и они оба пошли, удаляясь от него через двор к открытой западной двери церкви. Нинян проснулся, когда уже давно рассвело. С тяжёлой, туго соображающей головой, что было неудивительно, Полночи он никак не мог уснуть, а потом забылся беспокойным сном. Он встал и, не глядя на лестницу, одним прыжком соскочил с сенавала, затем вышел на свежий воздух. Утро выдалось сырое и зябкое, и нениан сразу взбодрился, освободившись от тумана в голове. Стоило для коней были пустыми. Верный слуга Свейн, чья хижина стояла неподалеку от города, уже побывал на конюшне и вывел коней попостись на огороженном выгоне. Им следовало немного размяться, так как в морозные дни их не выводили, и они совсем застоялись. Сейчас они вовсю наслаждались свободой и носились по лугу, радуясь свету и воздуху. Кони были молодые и резвые и давно стояли без дела. Так что поймать их и взнуздать будет нелегко, однако сегодня это вряд ли могло понадобиться. Остальная скотина еще томилась в коровнике. Когда Свейн вернется, он выпустит коров на прибрежный луг. Конюшни и коровник стояли на широкой поляне между лесистыми холмами, которые расступались с одной стороны, открывая вид на реку. Это было уединённое местечко. С западной стороны Под деревьями журчал ручеек, сбегавший к северну. Туда-то сейчас и направлялся Ниниан, чтобы стряхнуть сон. Сняв кафтан и рубашку, он, вздрогнув от холода, сунул голову в воду, затем поднялся, поеживаясь, перевел дух после холодного купания, но с удовольствием ощутил прилив бодрости, сразу разгорячивший кровь и подхлестнувший вялые мысли. Юноша замотал головой, отряхиваясь от воды, причесал пятерней густые кудри, пробежался несколько раз, что было духу вокруг лужайки, подхватил с земли свою одежду и припустил обратно под крышу конюшни. Там он хорошенько вытерся чистой дерюшкой и оделся, готовясь встретить все, что принесет с собой начавшийся день. День обещал быть долгим и полным тревог. Но сейчас вселял бодрость и надежду. Нинян причесался, насколько это было возможно голыми руками, и уселся на сложенное кипой сена завтракать. Он как раз принялся оживать ломоть хлеба, закусывая его яблоком, Все это принесла ему Санан. Как вдруг на тропинке, ведущей к дверям конюшни, раздались шаги возвращающегося пастуха. Или это не Свейн, а кто-то другой? Перестав жевать, Нинян замер, прислушиваясь с недожованным яблоком за щекой. Было тихо, а Свейн всегда предупреждал о себе свистом, да и шаги показались Ниняну непривычно торопливыми, ибо шуршали на каменистой, заросшей травой тропе. Нинян мгновенно вскочил, взобрался на сеновал, и там замер над открытым люком, готовый встретить нежданного гостя. Ты здесь, хозяин, громко окликнул его вошедший. все таки это оказался Свейн, но он так спешил, что совсем запыхался и в торопях даже забыл посвистеть на подходе к конюшне. "Где же ты, парень? Давай, спускайся!" Ниньян шумно перевел дыхание, высунулся из люка и, повиснув на руках, спрыгнул на пол. "Но «Ну, Свейн, испугал же ты меня, ей-богу!" Я уж было за кинжал схватился. Ведь я тебя сначала не узнал, думал, что могу узнать тебя с закрытыми глазами, а сейчас принял за чужого. Так в чем же дело? На радостях, что все обошлось, он облапил друга одной рукой, а другой немного оттолкнул от себя и быстро оглядел его с головы до пят. Господи, какой ты сегодня нарядный! Это в честь чего? Свейн был уже немолодой, молодой, Седоватый и довольно полный человек с кудлатой бородой и лукавыми глазами. Наверное, он как-то утеплился от зимнего холода, но теплые вещи были, вероятно, надеты под низ, да и была у него всего лишь пара теплых штанов. Ниниан никогда не видел на нем другого наряда, кроме заношенного, выцветшего коричневого кафтана, покрытого множеством заплаток. Но оказывается, у него был еще другой. Сегодня Свейн пришел в зеленом, Без единой заплаты, а сверху на нем был коричневый капюшон, закрывавший голову и плечи. "Я только что из Шрусбери", сказал Свейн, — "Ходил к к корвизеру забрать из починки женины башмаки. Я заходил в конюшню на рассвете и вывел коней, а то больно уж они застоялись. Потом сходил домой принарядиться для города". Оттуда мне уж некогда было зайти к себе и переодеться в рабочую одежду. В городе люди говорят, что шериф собирается пойти на похороны форгитского священника и взять под стражу его убийцу. Вот я и решил, что надо поскорее тебе сообщить. Может, люди правду говорят. Ниниан так и застыл перед ним, задохнувшись от изумления. Нет, Неужели он хочет ее схватить? Так тебе и сказали? Боже мой, только не идиоту. Она как раз там и ни о чем не подозревает, а я здесь сижу, встревоженный не на шутку. Нинян схватил Свеи за руку. Это точно известно. В городе все об этом говорят. Люди прямо с ума сходят от любопытства. Должно быть, отправятся туда толпами, так что на мосту будет не пройти. Кого шериф хочет поймать, никто не знает наверняка. Говорят разные, но все уверены, что так оно и будет, как сказал шериф, кем бы ни оказался этот Гримыка. Ниниан выбросил яблоко, которое держал в руке, и, стукнув друг от друга стиснутые кулаки, стал лихорадочно думать. Я должен туда пойти. Месса начнется не раньше 10, я еще успею. Нельзя туда ходить, молодая хозяйка сказала. Сам знаю, что сказала, но это уже мое дело. Я должен вызволить диоту, и я ее вызволю. Кого же еще может шериф обвинить? Но я не отдам ее на расправу. Этого я не допущу. Тебя там узнают. Может, он вовсе не твою диоту имеет в виду. Хорош ты будешь тогда. Может, он все правильно рассудил, и неспроста это задумал, а ты себя погубишь ни за что непросто, убеждал неня на старый пастух. Нет, совсем не обязательно меня должны там узнать. Я же буду в толпе. В лицо меня знают только те, кто видел в аббатстве, а из форги то почти никто. Во всяком случае, произнес неня решительно, — Пусть кто-нибудь только попробует ее тронуть. Я ему такое сделаю, что не обрадуется. Одолжи ко мне свой кафтан и капюшон, Свейн. Но ну, и кто меня под ним разглядит? Меня там видели только в той одежонке, что на мне сейчас. А твоя слишком хороша для Беннета, которого они знают. Возьми коня, посоветовал Свейн, послушно снимая капюшон и стаскивая через голову остальное. Нинян кинул взгляд на лук, где носились кони, радуясь своей свободе. Нет, уже некогда. Я раньше доберусь туда пешком. К тому же всадника люди скорее приметят. Много ли народу приедет верхом на похороны Эйлната? Нинян натянул через голову слишком просторную для него одежду Свейна, еще хранившую тепло своего хозяина. И вынырнул из ворот растрёпанный и с горящими щеками. Взять с собой меч я не решаюсь, а вот кинжал можно спрятать под одеждой. В мгновение ока он слетал за кинжалом, на насиновал, надежно закрепил его за поясом и спрятал под кафтаном. Уже бросившись было за порог, он вдруг снова обернулся, поражённый новой заботой и воротившись назад, схватил Свейн за руку. Если я не вернусь, Санан позаботится, чтобы ты не остался в убытке. Это же твоя лучшая одежда, «Я не имел права». Да иди уж ты скорее, ответил немного обиженный Свейн, подталкивая юношу туда, где за полем начиналась роща. "Коли придется, я и в дерюге похожу. Смотри сам, возвращайся живой и невредимый". А то молодая хозяйка мне голову за тебя оторвет. — И надень капюшон на голову, дурачок, когда будешь выходить на дорогу. Нинян припустил на премиг через луг к поросшему деревьями склону, за которым начиналась дорога, ведущая к Миолу. До ручья была примерно миля пути, а там оставалось перейти на другой берег, чтобы оказаться на тракте возле городского моста беспокойная молва обойдя весь Шрусбери, достигла наконец у ушей Ральфа Джеффара. Для этого потребовалось некоторое время, так как никто из его домочадцев не выходил в тот день из дома до 9 часов утра, а в девять одна из служанок отправилась с кувшином за молоком. Она пропадала довольно долго, уж больно занятные новости довелось ей услышать по дороге, когда она вернулась, Принесенные ею слухи опять-таки не вдруг донеслись до Жэфара. Сначала они дошли из кухни до секретаря, на что понадобилось время, а уже от него о них узнал сам же Фар, который в эту минуту размышлял о том, не пора ли, поручив присмотр за городским домом управляющему, переехать в свой родовой замок на северо-востоке. В городе жилось удобно, И старик радовался, что угодил сыну, предоставив ему самостоятельно управлять поместьем. Мальчику было шестнадцать лет, он был на два года моложе своей сводной сестры и немного завидовал ей, глядя, как она по-взрослому, точно настоящая хозяйка, управляет городским домом. У мальчика уже была невеста, дочь владельца соседнего манора. Очень удачная партия. И теперь ему понятное дело еще больше хотелось расправить крылышки. Бесспорно, у него все должно получиться как надо, и он может гордиться своими достижениями, но все таки под отцовским присмотром оно как-то вернее. Отношения между сыном и падчерицей сложились хорошие, и все же молодой Ральф будет доволен, когда ее выдадут замуж, и она уедет из дома. Да вот беда, уж больно дорого стоит выдать девушку замуж. «Милорд!» — произнес старый секретарь, входя в комнату. Дело было утром, но час был уже не ранний. Мне кажется, сегодня вы наконец избавитесь от головной боли, а если не сегодня, то во всяком случае очень скоро по городу гуляет молва, все кумушки только о том и судачат в лавках и на улице что Беренгар нашел таки убийцу, все уже доказано, и на похоронах священника шериф хочет схватить злодея. А кто может быть убийцей, как немолодчик, присланный офицонам? Один раз ему удалось улизнуть, но теперь-то ушон от них никуда не уйдет. Секретарь преподнес Ральфу слухи как добрую весть. Именно так тот ее и принял. Когда Смутьян будет наконец схвачен, Ральф Джефар, сыгравший в этой истории достойную роль верного вассала, сможет спать спокойно. Покуда этот молодчик, бечэллер на свободе, его проделки всегда могут отозваться какими-нибудь неприятными последствиями для любого, кто с ним имел дело. Значит, я поступил правильно, когда изобличил его сказал Ральф, вздохнув с облегчением. Иначе после его поимки на меня могло пасть подозрение. Так-так. С этим делом можно сказать уже покончено, и все обошлось благополучно. Это была очень приятная мысль, хотя Ральф остался бы так же доволен, если бы все решилось без его участия, так как воспоминание о своем предательстве временами давала о себе знать угрызениями совести но раз уж и впрямь этот малый оказался убийцей священника то ральф мог не терзаться больше сомнениями зная что тот наказан по заслугам но тут ральф отчасти из суеверного страха как бы все не сорвалось в последний момент отчасти из противоречивого чувства которая тянула его самому поглядеть на успешную поимку преступника, вдруг передумал и принял несколько запоздалое решение пойти на похороны, чтобы уж быть совсем уверенным и вполне насладиться своим благополучным спасением. Так это должно случиться после мессы? Сейчас, наверное, аббат дошел до середины своей речи. Пожалуй, сяду-ка я в седло и поеду посмотреть конец. Ральф встал с кресла и крикнул на двор, чтобы конюх седлал коня. Аббат Радульфус уже давно начал свою речь. Он произносил слова медленно, задумчиво и по-домашнему, так говорит человек, для которого весомо каждое слово, во время напряженной работы мысли. В хоре всегда царил полумрак, Словно некое воплощение человеческой жизни, этот маленький островок неяркого света окружен был громадой тьмы над головой, в которой двигались тени, ибо даже тьма имеет свои оттенки. В набитом людьми Нефи было светлее, и при таком стечении народа не слишком уж холодно. Во время совместных богослужений, на которых присутствовали сидящие в хоре монахи, И община Мирян их разделение вместо того, чтобы смягчаться, проступало с еще большей отчетливостью. Мы здесь, а вы там, думал брат Катфаэль. Но в конечном счете все мы одна плоть и кровь, и души наши ждет один и тот же суд. Понятие о сонме святых, говорил аббат Радульфус, обратив лицо вверх так, что взор его был устремлен скорее в пространство под сводами, нежели на тех, к кому он обращал свою речь, невозможно объять мерою нашего разума. Этот соном не может состоять из безгрешных людей, ибо кто когда-либо бывший воплоти, за исключением одного единственного, имеет право на столь высокое отличие. Разумеется, среди них найдут место те, то ставил перед собой возвышенную цель и делал все, чтобы ее достичь, а именно так поступал, и мы в это верим, наш ныне усопший брат и пастырь. Да, это так. Даже когда они целей этих не достигли, даже когда цели, как выяснилось, были слишком узкими из-за того, что ум их породивший Был ослеплен предрассудками и гордыней и слишком алчно стремился к личному совершенству. Ибо даже стремление к совершенству может быть греховно, когда оно нарушает права и нужды другого человека. Лучше в чем то потерпеть неудачу, свернув с избранной стези, чтобы поднять упавшего, чем пройти мимо, устремившись за наградой. И бросив своего ближнего в одиночестве и отчаянии, лучше тащиться хромым и немощным, но поддерживая тех, кто споткнулся, чем бодрым шагом идти вперед одному. Также недостаточно просто отступить от о зла, ибо надобно творить добро. Сон святых может принять в свой круг и великих грешников. Если те любили других людей великой любовью и никогда не отвращали своего взора от чужой нужды, но благотворили людям сколько могли и не причиняли лишнего зла, ибо в нуждах ближних своих видели нужду Божию, как он сам нас учил, и видя лик ближнего яснее, чем свое лицо, они также прозревали лик Божий. Далее я укажу вам, что всякий, кто рожден на этот свет и умер, не запятнав себя личным грехом, будет причастен чистому сонму невинных святых мучеников, которые примут его в свои объятия, и будет ему дарована жизнь вечная, смерти неподвластная. И если он умрет здесь безымянным, имя смертного сего, до поры неизвестное здесь, уже занесено в его книгу нам же всем разделяющим бремя греха не пристало вопрошать и спорить какую меру нам отмерено и не пристало высчитывать заслуги свои и достоинства ибо нет у нас орудия чтобы измерить ценности духовные это дело бога пристало же нам проживать каждый день так будто это наш Последний день со всею правдою и добротою, какая в нас заложена, и каждую ночь отходить ко сну, как будто завтрашний день будет нашим первым днем и новым чистым началом для нас. Наступит день, когда все станет ясным. Тогда мы получим знание, как теперь имеем веру. И с этой верой Мы поручаем всего пастря нашего заботам пастыря, пастырей, уповая на воскресенье». Произнося благословение, аббат обратил лицо вниз к тем, кто его слушал. Возможно, он подумал, многие ли поняли его, и многим ли нужно было понимание. Надгробная речь была окончена. Люди в нефе зашевелились и двинулись потихоньку к северной двери, чтобы первыми занять места поближе к началу процессии. Из хора трое служивших сегодня священников, аббат-приор и суп-приор, двинулись к катафалку, а братья молча выстроились за ними парами. Носильщики подняли груз и понесли его через открытую северную дверь Форгейт. Отчего это так получается, подумал Катфаэль, который был рад отвлечься на пустяк. Отчего это получается, что всегда один идет не в ногу или оказывается ниже или выше других ростом, так что его шаг не совпадает с остальными? Не для того ли так делается, чтобы мы не впадали в заблуждение, слишком серьезно относясь к самой смерти? Катфаэль не удивился, когда при выходе процессии из церкви ее встретила густая толпа народу, сквозь которую ей пришлось продвигаться вправо вдоль ограды. Однако он очень удивился, когда с первого взгляда определил, что половина зевак это жители города, а не одни лишь обитатели здешнего прихода. Катфаэль быстро понял причину Кю позаботился о том, чтобы своевременно просочились некоторые слухи о его намерениях и чтобы они разнеслись в стенах города, не успев дойти до здешнего люда, которого это больше всего касалось. Здешние должны были прийти непредупреждёнными, зато почтенные, а вернее сказать, малопочтенные горожане, не жалевшие времени на удовлетворение своего любопытства, примчались на похороны, чтобы наблюдать, чем все кончится. Котфаэль по-прежнему сомневался, что конец будет удачным. За тех могла возбудить кое-вком желание очистить свою совесть, и этот человек мог поднять голос и выдать ни в чем не повинного соседа, которого по ошибке счёл виновником. Но с другой стороны, она могла принести огромное облегчение виновному который принял бы это как подарок, разумеется, отнюдь не небесного, а совершенно противоположного происхождения. Идя с процессией, Катфаэль перебирал в уме те мелочи, что крутились в его мозгу, и вдруг увидел, как они связаны. Это случилось в тот миг, когда, поскользнувшись на обледенелой колдобине, он почувствовал, как спрятанная за пазухой баночка с мазью стукнулась от встряски о его грудь. И тут он вновь увидел ее перед собой на протянутой ладони диоты, в ее все еще красивой, хотя и немало потудившейся на своем веку руке. Ладонь была исчерчена обыкновенными линиями, которыми всегда бывает отмечена человеческая рука. За долгую жизнь они сделались глубокими, Но рядом с ними были другие, совсем тоненькие белые черточки, которые перекрещивались с первыми пучком, расходясь от запястья к пальцам. Сейчас они уже были мало заметны, а скоро и совсем исчезнут. Ледяная ночь. Котфаэль помнил, как сам пробирался тогда, осторожно шагая по замерзшей дороге, и женщина которая поскользнулась на пороге дома и падая непроизвольно выставила вперед руки они принимают на себя всю тяжесть внезапного удара хотя достается все таки и голове но ведь на самом-то деле идиота никуда не падало ушиб головы она получила по совсем другой причине она и впрямь падала в ту ночь на колени но опускалась на них по своей воле в отчаянии хватаясь при этом не за мерзлую землю, а за подол священнической рясы и за плащ. Так откуда же тогда взялись эти царапины на обеих ладонях? Неумышленно Диодор сказал ему только половину истории, полагая, что поведала всё. Что поделаешь? Сейчас он оказался в полной беспомощности. Ему нельзя выйти из процессии и ей тоже он не может подойти к ней, чтобы вместе покопаться в ее памяти и отыскать то, что она тогда забыла сказать. Пока не закончится торжественная церемония, он не сможет поговорить с Диотой. Это так. Но ведь есть еще другие немые свидетельства, которые, заговорят очень красноречиво, если извлечь их на всеобщее обозрение. Катфаэль поневоле продолжал идти вперёд шагая в ногу с братом Генри, он прошел Форгейтский тракт и свернул направо около ярмарочной площади. Церемонию погребального шествия нельзя было нарушить, по крайней мере еще не сейчас. Может быть, когда шествие вступит в ворота кладбища, обратно они уже не пойдут процессией. Оказавшись в стенах своего монастыря, братья разойдутся поодиночке, одиночке, Дабы совершить омовение и затем отправиться в трапезную обедать, следовательно войдя в ворота, он, наверное, сможет незаметно удалиться. Широкие ворота в стене были уже настежь распахнуты, чтобы впустить погребальное шествие на длинную аллею. Справа открывался вид кладбища, а слева огород, за которым вставала длинная крыша аббатских покоев и обнесенный изгородью маленький цветник. Могилы монахов располагались возле восточной стены церкви, а священников мирского прихода хоронили в том же конце, но немного отступя от монашеских могил. Захоронений было еще не очень много, так как монастырь основали всего 58 лет тому назад, приход же существовал дольше. Его требы справлялись раньше в деревянной церковке, которую граф Роже заменил на каменную и отдал вновь основанному монастырю. Здесь росли деревья и травка, а летом цвели полевые цветы. Кладбище производило очень приветливое впечатление, и лишь сырая черная яма, выкопанная около стены, портила вид этого зеленого сада. Синрик установил возле могилы козлы, чтобы поставить на них гроб, прежде чем его опустят в землю. Сейчас Синрик склонился в сторонке над досками, которыми раньше была прикрыта могила, укладывая их аккуратным штабелем. Вслед за монашеской процессией в кладбищенские ворота толпой ухлынул народ. Пришла половина Форгейта и множество горожан. Всем хотелось вблизи увидеть, что же произойдет дальше. Катфаэль покинул свое место в ряду И незаметно смешался с толпой любопытствующих зрителей. Брат Генри, конечно, обратит внимание на его отсутствие, но во время церемонии не станет бить тревогу. Пока приор Роберт своим звучным голосом произносил первые фразы погребальной службы, Котфаэль уже скрылся за углом здания, где собирался капитул, и торопливый рысцой устремился через двор к калитке возле лазарета ведущий к мельнице Хью приехал из замка с двумя сержантами и двумя молодыми воинами из гарнизона. Они прискакали верхом, оставили лошадей на привязи около ворот монастыря и не показывались, пока похоронная процессия не пришла на кладбище. Покуда все глаза были обращены на приора Роберта и на гроб с покойником, Кью выставил у открытых дверей двух стражников, вид которых должен был остановить тех, кто вздумал бы сейчас уйти, а сам в сопровождении сержантов вошел внутрь, и они без лишнего шума стали осторожно продвигаться через толпу. Их нарочито скромное появление и почтительное молчание, которое они хранили, остановившись перед гробом, не осталось незамеченным, а наоборот, своей необычностью привлекло к ним все взгляды. Так что к тому моменту, когда они очутились на тех местах, которые заранее наметил Хью, он сам возле гроба напротив приора и оба сержанта за спиной Джордана Эчерда множество глаз из-под тишка успели на них взглянуть, а теперь все уже откровенно глазели в их сторону, и в толпе слышно было беспокойное движение и шурканье ног. Но Хью пережидал, когда все будет закончено. Синрик и его помощники приподняли гроб, продели веревки и опустили его в могилу. Раздались глухие удары земли о крышку гроба. Произнесли последнюю молитву. Наступил неизбежный миг всеобщего молчания и тишины, после которого люди, вздохнув, задвигаются и начнут расходиться. Вздох пронесся по рядам как порыв ветра. Когда все разом перевели дыхание, толпа шелохнулась, по ней пробежал шум, похожий на шуршание ветра в сухой листве. И тогда Хью, громко и отчетливо произнес свои слова, рассчитанные на то, чтобы мгновенно остановить малейшее движение. Милорд Аббат, отец-приор! Я прошу у вас прощения за то, что выставил стражу у ваших ворот. Она поставлена снаружи, и тем не менее я прошу меня извинить. Никто не должен выходить отсюда, пока я не сделаю объявление. Извините меня, что я пришел в такую минуту, однако иначе было нельзя. Я пришел сюда, чтобы именем короля и закона взять под стражу преступника, подозреваемого в убийстве отца Ailnata